Глава вторая. Вступление в должность. Я очнулась от холода. Небо над головой окрасилось багровым зарем заката. Вечерняя роса промочила меня до нитки, да еще и осела влажной прохладой на лице. Я поежилась и поспешно встала. Голова гудела немилосердно, но моя личная галлюцинация никуда не делась. Еще более темной, чем днем, лес за спиной и бредовая табличка на калитке. К калитке прилагался высокий частокол с какими-то кругляшками на остриях. В лучах заходящего солнца они казались истинно черными и напоминали что-то очень и очень знакомое. Всерьез испугавшись за остатки собственного психического здоровья, я не позволила себе додумать до конца, что же такое может болтаться на длинных палках, и быстро нырнула в калитку. Благо рассмотреть абсурдную табличку еще разок не представлялось возможным. Избушка стояла точно как в сказках. К лесу задом, ко мне тоже задом, поскольку я от этого самого леса и шла. Замечательно, — проворчала я и стала обходить голенастую громадину. Ага, как бы не так. Стоило мне дойти до угла, как домик со скрипом и скрежетом зашевелился и снова развернулся ко мне глухой стеной. Еще две попытки обойти вредное строение тоже закончились ничем. Солнце уже почти закатилось, его последние лучи выбивали из углов длинные черные тени. и в очерченной частоколом окружности становилось по меньшей мере неуютно. Мало того, у меня закоченели ноги в промокших джинсах, а в ветвях, ставшего внезапно слишком близким леса, зажглись красные огоньки. — Да ты! — обозлилась я в пятый раз, безуспешно попытавшись догнать ускользающую дверь. Избушка покачнулась и со скрипом выставила вперед одну куриную ногу. Я моргнула и вытаращилась на здоровенную фигу. которая поганая деревяшка умудрилась сложить из четырех узловатых когтистых пальцев. «Всю жизнь умные книжки читала!» — мимо прошествовал уже знакомый черный кот. В темноте зеленые глаза буквально горели каким-то потусторонним светом. читала!» — выдавила ей из себя. «А какие?» — он тиранулся о мое бедро, едва не усадив в мокрую траву. «Учебники!» отозвалась я, лихорадочно соображая, чем бы произвести впечатление получше. И налоговый кодекс? — Ну, хоть читал уже, хлеб, а то был у нас тут один. И как только добрался, всю всего убеждал, что книжки ахре-охре. Тьфу вот ты, не выговорить, что не нужны книжки людям, в общем. — Анахронизм? — подсказала я. — Ага, — обрадовался кот, — ахренизм этот самый. Он еще доказал, что лешие и русалки нам только мерещатся, а змей Горыныч помер сколько-то там лет назад. Умный дядька был. — А что с ним случилось? — спросила я. — Так и остался во дворе ночевать. — И как? — сдули облегчения уточнила я. Судя по фиге, шустрая изба и меня сегодня привечать не собирается. — Не знаю, — мурлыкнул кот. — Утром его тут уже не было. Ушел? — Да не, леший заигрался, завел его в баллон -то. А там ключ озерцо. Ну русалки куда ж без них. Горыныч потом еще долго жаловался, что у него брюхо хихикает. — Брюхо хихикает? — эхом повторила я, и, подскочив на месте, бросилась к избушке. — А ну стой, курица бревенчатая! — Ну, побей побегай, побегай — бросил мне след кот. — Сидят уставший, зато согревшийся. Горыныч у нас мороженое мясо не любит. Я пропустила кулкость мимо ушей, заходя на третий круг. Мы с вредной избой уже могли бы поспорить с таинственными отметинами где-нибудь на полях Аризона. Только там были просто круги, а у нас вытоптанная упрямым строением плоскость и полоса, набеганная мной вокруг. Впрочем, от этой беготни была и польза. Ей действительно согрелась. Заодно и мозги оттояли. Это же какая-то дурацкая сказка. Значит, я остановилась. В сотый раз рассматривая заднюю глухую бревенчатую стену и чувствуя себя полной идиоткой, внятно проговорила. «Избушка, избушка, повернись ко мне задом, а к лесу передом». Изба заскрипела как сотни несмазанных дверей, затряслась так, будто вот-вот развалится, но не сдвинулась ни на градус. «А кот? Вы знали, что коты умеют смеяться?» «Вот я не знала. А они умеют. Ох, как они, сволочи, хвостаты, умеют!» По крайней мере, один из них тот, что только что от хохота свалился с чистокола «Ну что теперь-то не так?» — взвыла я. «Знаешь!» — отозвался котя, кое- как прочихавшись. Ни в жизнь бы не стал помогать пришлой девице, но чую, что ты меня уморишь своими потогами, прежде чем сама, наконец, гинешь, а мне еще за грань равновата, есть у нас еще дома дела». «Чего?» — вытаращилась я. Слишком уж знакомо прозвучала последняя фраза хвостатого насмешника. «Чего, чего, да ничего!» — проворчал кот. «Что попросила, то и получила!» Я моргнул потом еще раз, а потом разом вспомнила десяток слов из тех, которые никогда не знала. «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом!» На этот раз вредное строение повернулось, и дверь была приветливо распахнута. Порадовавшись, что в нормальной жизни регулярно посещала спортзал, я полезла на первую ступеньку крыльца, маячившую где-то на высоте груди. Я что-то сказала про приветливо? Забудьте. Я поняла, как погорячилось, едва оказавшись в маленьких сенцах. В шустром домике царил еще более промозглый холод, чем во дворе. Видимо, пока я гоняла за ускользающей дверью, помещение успело хорошенько проветриться. Едва я додумала эту мысль до конца, как пол под ногами заходил ходуном Ругая сквозь зубы, я кувырком полетела куда-то в угол, и избушка разворачивалась к любимому лесу. Кряхтя, как столетняя бабка, я медленно собирала себя с пола. Каким-то чудом мне удалось ничего не сломать. Ну а большую дубовую бочку, скромно стоявшую в уголке, я приложила знатно. А самое интересное, что в бочке была вода, но на пол не выплеснулась ни капли. Да и прочие предметы обстановки не сдвинулись ни на миллиметр. Покачав головой, я прошла в единственную комнату. Тут тоже ничего не изменилось. Разворошенные тряпки на лавке... Тонкий домотканный половик на лежанке вплотную к печке, где я очнулась, казалось, несколько месяцев назад. На столе красовались крутовойкий горшок и блюдо с единственным сморщенным яблоком. В животе тут же заурчало, напоминая, что я пропустила не только ужин, но и обед в купе с завтраком. Яблоко, хоть и неказистое, оказалось неожиданно вкусным, и я скорчила его вместе с семечками за пару минут. Один хвостик остался. В горшке нашлось молоко. Но его я даже нюхать не стала, с детства терпеть не могу, молочное. Побродив по комнате минут десять и убедившись, что ни в печи, ни в многочисленных сундуках нет ничего хотя бы на вид скидобного, и загрустила. Кроме того, ночной холод начал постепенно пробирать до костей. Поймав себя на том, что размеренно постукиваю зубами, я нашла на лавке дырявый платок и накинула на плечи. «Когда холодно, пенчку топят». В ворохе тряпья сверкнули зеленые глаза, которых, как и их обладателя, там еще секунду назад не было. «Когда холодно, батареи включают! Или электрообогреватели!» — огрызнулась я, с тоской поглядывая в маленькое окошко. Солнце уже наполовину скрылось за деревьями. Еще немного, и в дополнение к промозглому холоду в избушке наступит кромешная тьма. Додумавшись до такой простой истины, я забегала в полумраке, стаскивая на лежанку все тряпки, какие еще могла увидеть. Большое лоскутное одеяло, почему-то засунутое под самый потолок, я стягивала уже почти на ощупь. Сверху шмякнулось еще что-то вроде шубы, и я соорудила себе подушку. Забравшись в мою импровизированную постель, я глубоко вздохнула, намереваясь успокоиться и еще раз обдумать дикую ситуацию, в которую угодила. Секунду спустя отвратительное дребезжание заставило меня подскочить и кубрем вывалиться из уютного тряпичного гнездышка. За окном ярко светило солнце, щебетали какие-то птицы, шуршал ветками узловатый яблони ветер. Я моргнула. Вот тебе и обдумала ситуацию. Надеюсь, непонятно на что я выглянула из окна. Но там за ночь ничего не изменилось. Тот же двор, чистокол и непроходимый лес в качестве фона. Хотели новую жизнь? Получите. Проворчала я себе под нос, накинув на плечи давешний платок. И как теперь выбираться обратно в старую? Но, как я не ломала голову, выход из сказочного театра абсурда не находился. То ли его просто не существовало, то ли мыслительному процессу мешал бурчащий от голода живот. Решив, что на пустой желудок все равно ничего умного не придумаю, я влезла на лавку, нацелившись на высокую полку, где многообещающим рядком стояли пузатые горшки, аккуратно прикрытые лоскутами белого полотна. И тут снова задребезжало. Да так, что я чуть с лавки не сверзилась от неожиданности. По столу скакала железная тарелка. «А это мысль», — сообразила я, смутно припоминая, что в сказках было что-то такое для пропитания вроде горшка-самобранца, которому надо было велеть варить или не варить. «Только во дворе», — пробормотала я. «А то кто его знает, что там на самом деле сказать надо? Получится, как вчера с избушкой, и зальет мне всю комнату супом. Или котлетами завалит». Представив, чем будут пахнуть кубометров 20 котлет, полежав в тепле денька два-три, я скривилась и повторила уже слух. «Только во дворе». Растянув полотенце на маневр ловчей сетки, я стала медленно обходить подскакивающую тарелку сбоку. Но в тот момент, когда я уже приготовилась красивым броском обеспечить себе пропитание, блюдо звякнуло особенно пронзительно и затихло. Заодно под потолок избушки рванулся многократно усиленный женский голос. «Хорошо, что я автоответчик приладила. Не бойся, не съест тебя блюдечко. Отвечай давай, трусиха!» Я вернулась к столу и заглянула в угомонившуюся тарелку. На дне вместо возмечтанных мной котлет красовалась физиономия безответственной девицы, бросившей меня здесь на произвол судьбы. «Не бойся, говорю!» — ревкнула она, и ее лицо вдруг стало вдвое крупнее, словно заработал зум в камере. «Да не боюсь я ничего!» — возмутилась я. «Просто не понимаю!» «Или это опять Васька-паразит куда-то наливное яблочко закатил?» — перебила яга, словно и не услышав. — Скажи балбесу, что если не вернет обратно, то я его на клубочке пущу. — Да не знаю я, где ваш кот, — начала было я, на всякий случай, склонившись над сказочным смартфоном. — мол ли, где у него микрофон запрятан, и вообще... — Понятно, — кемнула девица, явно не услышав ни слова. — Ладно, так, слушай. Продукты в погребе, дрова в сарайчике у баньки, горшки на полках не тронь. А то такого понаделаешь, век не расхлебаем. Если какой Иван или Аленушка заглянет, всем по клубочку в зубы. То есть в руки и пусть идут лесом. Ах, да. Ивана можешь еще и меч-кладенец выдать. В сенцах связка висит, найдешь. И не забывай в бабку переодеваться. Узнают, что меня на месте нет, съедят тебя и не икнут. Надеюсь, это понятно? Нос и прочий реквизит я при тебе снимала, так что найдешь. но ну, а для сложных случаев под печкой две бутылки стоят, большая и малая. Из большой засидевшихся гостей поить. Потом кликнешь богатырей с берега, они тело вынесут. Тело? Ахнула я, едва не заглушив инструктаж ведьмы, но, к счастью, та орала, будто пыталась докричаться до избушки с самого курорта. «Зелье хмельное сама варила, с двух чарок даже черноморчик вырубается из пицутки. Так что от любого Ивана-дурака делаться сможешь, а вторая бутылка малая, в ней морок жидкий. Глотнешь его, внешне никто тебя от меня не отличит. Главное, языком ляпай поменьше, а ругайся побольше. Вернусь с нему личину». Она помолчала и, словно оглянувшись, через плечо добавила «совсем тихо». — Продержишься две недели — очень не поможешь. У нас с черноморчиком кризис в отношениях, быт замучил. Знаешь, небось, как оно бывает? Смена обстановки и романтика самое то. А как тут сменишь, когда, что ни день, какой-нибудь дурак в калитку ломится? Вся романтика сразу в дребезге. Рожки да ножки остаются, не покататься тебе, не поваляться. Ну, в общем, ты тоже, женщина, понимать должна. Не будет шума, любое твое желание исполню без обмана. Ведьмину слово даю. Тут она снова оглянулась через плечо и быстро свернула разговор. «И богатырей кормить не забывай!» Изображение мигнуло и погасло. А я, будто сбросив какое-то наваждение, разразилась бранью, швырнув чертову тарелку через всю комнату. «Поможешь? Я тебе помогу! Я тебе так помогу!» «Желание она исполнит! но «Да засунь ты себе это желание!» Я осеклась на полусловие. «А почему, собственно, нет? Что меня там в том мире ждет? Номер в дешевой гостинице? Так и он через неделю ждать перестанет!» Я потрясла головой, пытаясь отогнать несбыточные мечты. «Волшебства не бывает». «Егуся о нас грешных вспомнила», — раздалось от двери и на стол спрыгнул котяра. «И как она там на курортах?» «Хорошо», — выдавила из себя я. А не существующее волшебство в лице, то есть в морде наглого, здоровенного, болтливого котища, сунулось в горшок и принялось что-то там громко локать Я покосилась на угол, куда улетело местное воплощение смартфона. Потом на хвостик, оставшийся от вчерашнего яблочка, и снова выругалась. Ну что, и о, баба-яги, будем в должность вступать?